Глава третья. Хвала всем богам, остаток ночи меня не беспокоили ни голоса в голове, ни поднятые некромантами кукловоды. Замбаки, однако, выспаться мне так и не удалось. Как минимум, потому что я ещё пару часов ворочился, пытаясь понять, приснился мне диалог с демоном или всё это было на самом деле. На самом деле Боже, я всерьёз гадаю, действительно ли я разговаривал во сне с наследником рода Старков, живущим у меня в голове? Интересно, что бы на это сказали соответствующие специалисты. Впрочем, о переносе сознания в тело этого наследника, живущего на колонизированной планете земного типа в другой галактике, они тоже, думаю, отозвались бы скептически. Хмм, да. Вот уж правда. поверишь этому, поверишь всему. В общем, уснул я в лучшем случае за пару часов до подъёма. Точнее сказать, было сложно. Часов у меня не имелось. Кстати, а как вообще местные время узнают? Не верю, что не следят. Не будешь же договариваться о встрече через 200 ударов сердца после того, как солнце минует зенит. Надо провентилировать этот вопрос. Короче, проснулся я усталым и злым, и ни кофе, ни сигареты, чтобы сгладить эффект пробуждения, не имелось. Открыв глаза, я сел на деревянном топчане, покрытом шкурами, помассировал лицо и отправился умываться. Тихонько, чтобы не разбудить Корал, мирно сопящую на своей кровати за ширмой. Апартаменты нам выделили по местным меркам царские. Не удивлюсь, если узнаю, что ради нашей ночёвки отсюда выселили какую-то из местных шишек. Пол выслан шкурами, на стенах они же, кровати удобные, подушки поудобнее многих, на которых мне спать приходилось, практически как настоящие. У стены стол с многочисленными блюдами, в углу кадка с водой, над кадкой зеркало. Я умылся, опёрся руками о кадку и посмотрел в зеркало. Тьфу, блин. Никак не привыкну, что теперь я выгляжу совсем не так, как раньше. Аж дёрнулся. М-да. С другой стороны, раньше после подобного я бы выглядел уныло и весьма помято. А сейчас ничего вроде. Эх, чёрт подери, всё же есть позитивные моменты. Многие заплатили бы очень дорого, чтобы вторую молодость пережить. А мне, можно сказать, задарма досталось. С пачкой проблем, правда, в довесок, но с этим, думаю, я как-нибудь справлюсь. В дверь кто-то поскрёбся, и я резко развернулся, рефлекторно потянувшись за мечом. За дверью должна была стоять стража, но лишняя осторожность не помешает. Достал клинок, я сжал рукоять, тихо переместился к входу и отодвинул задвижку, тут же смещаясь в сторону. Однако это был всего лишь один из стражников. Я приложил указательный палец к губам, предупреждая, чтобы не шумел, бросил взгляд на спящую королл и выскользнул за дверь. «Лорд Старк, великий вождь Орфус хочет вас видеть!» В полголоса проговорил стражник. Я недовольно скривился. «Прямо сейчас? Если вы готовы?» Кажется, посыльный даже растерялся. «Ладно, сейчас так сейчас. Какая разница в конце концов? Всё равно ни настроение не улучшится, ни самочувствие. Пойдём, кивнул я. А вы, взглянул я на стражников. За безопасность леди Игнис головой отвечаете, пока меня не будет. Те лишь молча кивнули, причём у одного из них в глазах скользнул страх. Ну да, я тут уже показал, на что способен. Бояться. Ну и хорошо. Чем меньше глупых мыслей в голове будет, стражник убедился, что я иду за ним, и устремился в глубь тоннелей. Несколько поворотов, пара подъёмов, и мы на месте. У входа стража, дверь мощная, окована железом. Стража на входе даванула косяк на мой меч, висящий на поясе, но ничего не сказала. И правильно, сказали бы, были бы посланы Я тут без оружия больше ходить не буду. Извините, парни, как-то меня такое совсем не возбуждает. Великий вождь лорд Старк прибыл, провозгласил стражник, сунувшись в дверь. Так, впусти его, голос Орфуса звучал недовольно. Кажется, сегодня не только мне плохо спалось. Следуя приглашающему жесту стражника, я шагнул через порог. Жилище Орфуса выглядело достаточно аскетично, не сильно отличаясь от того, в котором ночевали мы с Кораллу. Разве что на одной стене было развешано оружие, а на второй головы неведомых мне животных, по всей видимости, охотничья добыча Орфуса. Хм, а ворт не промах, получается, не только словом, но и делом доказывает, что достоин занимаемой должности. В центре комнаты стоял низкий стол, на котором дымились несколько глиняных кружек. У стола, расположившись на шкурах, сидели Орфус и Лакин. Великий вождь, задержавшись на пороге, я почтительно, но не подобострастно склонил голову. Лакин слегка кивнул я местному воеводе. "Входи, Дэймон", вождь кивнул в ответ. "Негоже герою и лорду стоять в дверях и кланяться". "О, как. Ну, Ок. Я прошёл к столу и опустился на шкуры, усевшись по-турецки. Угощайся. Орфус кивнул на одну из чаш. Нет ничего лучше горячего рофа после пробуждения. Я искоса глянул на чашу и отогнал прочь параноидальную мысль о возможном отравлении. Хотели бы убить ночью бузарезали, пока я спал, или ещё раньше еду отравили бы. Будительность одно из лучших качеств человека, но никогда она не перерастает в паранойю. Взяв в руки кружку, я принюхался. Хм, ну, приятный запах. Цикорий чем-то напоминает. Сделав аккуратный глоток, я даже зажмурился от удовольствия. Какой-то травяной чай, не кофе, конечно, но тоже весьма приятно. Мудрый вождь Орфус понимает, что с только что проснувшимся и ничем не взбодрившимся человеком разговоры разговаривать себе дороже. Я сделал еще один глоток и посмотрел на вождя. Тот вполне логично решил, что это означает готовность к началу разговора, отставил свою кружку и выпрямил спину. «Дэймон Старк из рода Старков-защитников», — пафосно начал он. Я хочу ещё раз поблагодарить тебя за спасение пещерного города. Если бы не ты, мы не справились бы с содержимыми. Я кивнул, мол, благодарность принята. Орфус тем временем продолжил. Я клянусь, что если тебе понадобится любая помощь, я и мой народ её окажем, если это будет в наших силах. Хм, какая интересная формулировка. Если это будет в наших силах. По факту, это означает, что Орфус в любой момент может соскочить с обещания. Типа, ну, мы помогли бы, но сил на это не хватит. Ну, или просто это означает, что племя Орфуса сделает всё возможное для помощи. И этот вариант мне определённо нравится больше. Я принимаю твою благодарность, великий вождь, проговорил я. Для меня честь иметь такого вассала. Я искренне надеюсь, что пещерный город будет процветать и никогда больше в его стенах не повторится подобное. Тем не менее, я бросил выразительный взгляд на Лакина. Уже сейчас стоит принять меры, чтобы если нечто подобное и произойдёт, город устоял. Вам есть что посоветовать, лорд Старк? Начальник гарнизона внимательно посмотрел на меня. Да, есть, я кивнул. Будем откровенны, до сих пор никто не захватил пещерный город исключительно потому, что он никому не был нужен. Слишком много разнообразных ходов, о части которых, полагаю, даже вам самим неизвестно. Слишком большая надежда на ворота и ущелье перед ним. Сейчас ситуация изменилась. Если Дарикс рассказал Бранду о железном коридоре, рано или поздно Бранд или его послушники появятся здесь снова. Сейчас ему определённо не до этого, но это не значит, что так продолжаться будет долго. Поэтому начинать готовиться нужно уже сейчас. Орфус и Лакин слушали меня с кислым видом. понимают, что я говорю правду, и откровенно говоря, побаиваются. Аборигены мало что могут противопоставить стрелковому оружию, а отме я и вовсе молчу. Так что, чем закончится здесь появление не малочисленного отряда, а настоящей армии, предугадать несложно. Впрочем, не факт, что у Бранда эта армия есть. По крайней мере, сейчас. Однако появление здесь стрелков как бы намекает, что над её созданием бастард работает и работает активно. Сколько нужно времени, чтобы обучить варваров пользоваться огнестрельным оружием? Не думаю, что очень много. Лично я бы сумел подготовить стрелковый взвод, более-менее уверенно попадающий в ростовую фигуру, за неделю. Да, этот взвод не будет элитным спецназом, но в сдешних условиях оно и не требуется. Кроме того, я сам видел, как успешно местные комбинируют новые навыки с уже привычными и отработанными. Взять ту же черепаху. Так что чем раньше пещерный город начнёт готовиться к отражению нового нападения, тем лучше. Лично я, вынырнув из задумчивости, продолжил я Избавился бы от большинства ненужных коридоров и тоннелей, завалив их или вовсе превратив в тупики и ловушки. Пусть враг, если ему удастся прорваться, поплутает по лабиринтам. Опять же, меньше будет опасности, что кто-то незаметно зайдёт в тыл и ударит в спину. Чем меньше ходов и тоннелей, тем меньше придётся распылять силы для их защиты. Лакин и Орфус кивнули почти синхронно. «Хм, не протестуют, и уже хорошо. Нет, не так-то параллельно, можно сказать. Это и их город, и их безопасность, а прям упорствовать в убеждениях я не стану. Не стал бы точнее, если бы не тот факт, что в вассалитет вот этих смешных серокожих человечков и аборигенов пожалуй, мое первое личное достижение в этом мире — не доставшееся в наследство от Дэймона. Ну и если бы не Рейя, чего уж там. Любовью с первого взгляда я не воспылал, мне, в принципе, подобное не свойственно, но девушка мне нравилась. Мне хотелось бы, чтобы у неё всё было хорошо. И это тоже напрямую зависит от обороноспособности города. Я отклибнул Рофа из кружки и продолжил Для самых важных коридоров я бы подготовил мощные двери, вроде тех, что ведут в железный коридор. Для послушников они может серьёзной преградой и не станут, добавил я, вспомнив, как разметал щит в подземелье. Но основным противником будут обычные люди. Ещё нужно собрать переносные щиты и перегородки, окованные металлом, чтобы укрывать за ними стрелков. В пещерах такие передвижные заграждения обойти будет невозможно, и сдерживать врагов получится не хуже, чем в ущелье. Лорд Старк заговорил: "Лакин, вы говорите так, будто заранее знаете, что мы сдадим ворота и отойдём в пещеры, но а вот это следующий момент", прервал я Лакина. "Вам нужно пересмотреть своё отношение к обороне". Держаться за ворота стоит, если вам противостоит враг с копьями и луками. Но как вы, наверное, успели заметить, времена меняются. Биться с врагом, обладающим огнестрельным оружием, лучше в незнакомых ему и подготовленных пещерах, чем на открытом пространстве. И вчера вы это видели. Это не значит, что нужно сдавать ворота при первой опасности. Но и биться за них до последней капли крови тоже не стоит. Отступив в пещеры, на заранее подготовленные позиции, отразить нападение врага, вырвавшегося на открытое пространство, будет значительно проще. И из этого плавно вытекает следующее: вы должны снять запрет на использование эфирного оружия. Я замолчал и посмотрел на Орфуса. Это исключено, покачал головой тот. Оружие притеч первый шаг к поиску могущества, который ведёт к тьме и одержимости. Оружие притеч единственный способ справиться с теми, кто уже не стесняется его использовать, оборвал я Орфуса. Ведь оно всё равно выдаётся разведчиком. Какой смысл остальным воевать обычными стрелами? Разведчики имеют дело с одержимыми. продолжал возражать Орфус, пытаясь отстоять свою точку зрения. Когда одержимые придут сюда, дело с ними придётся иметь всем, отрезал я. Ты видел, что лишь благодаря эфирному оружию нам удалось победить в этом бою, так что стоит отбросить предрассудки. Чем лучше вооружены и подготовлены будут твои люди, тем больше шансов, что пещерный город переживёт следующее нападение, при котором меня рядом уже не окажется. Орфус сник. Ну, да. Принципы они хороши, пока не мешают выживанию, а тут ситуация как бы обратная. Я использую клинок духа и не испытываю невыносимой тяги отправиться искать грань бездны. чтобы стать ещё могущественнее, продолжил мертем я. Тяга к тьме, она не от использования или неиспользования каких-то предметов. Она в душе. Если душа гнилая и мелкая, то она в любом случае к тьме потянется. Вопрос времени. А если человек духом светел и силён, ему никакое искушение не страшно. Так что А выбор, конечно, твой, великий вождь. Но я бы на твоём месте серьёзно задумался над моими словами. Ворейч толкнул: "Ни хрена себе! Можно подумать, я Орфусу это эфирное оружие продаю, а не просто убеждаю использовать собственные запасы. Мастерство не пропьёшь". Лорд Старк заговорил Лакин, дождавшись, пока я замолчу и уткнусь в кружку, переводя дух. Вы упомянули, что вас вскоре здесь не будет. Позвольте спросить, сколько вы ещё пробудете в пещерном городе? Мы с Леди Игнис планировали отправиться в путь уже сегодня, ответил я, несколько удивлённо глядя на Лакина. Что ему от меня может понадобиться? У меня к вам просьба, проговорил Лакин и потянулся к кожаной сумке, лежащей рядом. Не могли бы вы, прежде чем уйти, уделить мне немного времени и рассказать, как пользоваться вот этим? Лакин выложил на стол трофейную винтовку. Я усмехнулся. Вот уж кого не придётся убеждать в том, что пришло время использовать всё доступное оружие. Молодец. Хвалю. Вот только не пятиминутное это дело. Мы захватили немало оружия, продолжил меж тем Лакин. И я хотел бы обучить своих воинов им пользоваться, хотя бы некоторых. М-м, да, и не откажешь. Во-первых, потому что если они начнут изучать огнестрел самостоятельно, будет куча самострелов и случайных жертв. Уверен практически. А во-вторых, учитывая, что Орфус теперь мой вассал, а его воинство моё воинство отказывать попросту глупо. Иметь хотя бы отделение, а лучше взвод стрелков, способных обращаться с огнестрелом, дорогого стоит. Особенно в этом мире, где, как я понял, за пределами великих домов воюют всё больше по старинке, мечами да копьями. я вздохнул. «Придется соглашаться». «Хорошо», — я кивнул, и Лакин не сумел сдержать широкую улыбку. «Соберись, десяток самых толковых бойцов, и попробуем что-то придумать. А пока, если у вас ко мне нет больше вопросов, я бы вернулся в свое жилище. Мне нужно немного подготовиться». Вопросов не оказалось. «Вопросов не оказалось». Я с сожалением допил ров и встал из-за стола. М-м, да, и как я объясню Корал, что мне придётся нарушить данное ей обещание, потому что я стрелковым инструктором подработать решил. Ладно, придумаю что-нибудь.